Речи народный кандидат, чемпион мира по французской борьбе Берл Арбитайла, не сказал. И потому что было очень шумно, народ вслух еще до тайного голосования выражал свое одобрение кандидату. И потому что рядом громко ржали кони, словно приветствуя в его лице своего человека в парламенте. Но в основном потому, что Берл Арбитайла говорить не привык и не умел этого делать особенно с такой высокой трибуны. Его квадратное лицо с маленьким кнопкой носом и широкое шире головы шея наливались кровью все больше и больше. Он несколько раз гулко кашлянул, словно поперхнулся подковой, и даже его кашель вызвал бурю аплодисментов. Но дальше этого он не продвинулся. Как говорят балагулы, ни ну, ни про. хоть ты убейся. Начальство очень стало нервничать, и снизу ему в десять глоток стали подсказывать начало речи. «Дорогие товарищи! Дорогие товарищи! Дорогие товарищи!» На эту товарищескую помощь Берл Арбитайлес смог ответить только «да» и спрыгнул сверху, очень удивив отшатнувшийся народ, потому что многие, и начальство в первую очередь, решили, что он хочет попросту сбежать. Но не таков наш человек с инвалидной улицы, народный кандидат Берл Арбитайла, никуда он не побежал. Кряхтя он залез под грузовую платформу, на которой было не меньше сорока мешков с мукой и транспарант «Да здравствует сталинская конституция, самая демократическая в мире!» И там расправил свои плечи и оторвал все это от земли. Такого гвалта какой подняли в ответ пощенные избиратели, наш город еще не слыхал. То, что сделал Берлор Битайла, было красноречивей любой речи и нашло самый горячий отклик в сердцах людей. Победа на выборах ему была обеспечена на все сто процентов. Даже если бы на наших выборах не выбирали ни одного кандидата, в чем проявлялась большая забота партии о людях, потому что им не нужно было ломать себе голову, за кого отдать свой голос, и им не приходилось потом переживать, что они ошиблись, не за того кандидата проголосовав. Кандидат был один, и депутат избирался один, и такое бывает только в нашей стране, в стране победившего социализма. Но даже если бы у нас, не дай бог, выборы были бы такими же лжедемократическими, как на Западе, в странах капитала, и на одно место претендовало бы тысяча кандидатов, все равно в депутаты прошел бы один. Берл Арбитайла, человек простой и понятный, сумевший найти кратчайший путь к душе народа. Правда, накануне выборов одно обстоятельство чуть не сгубило блистательную карьеру нашего кандидата. Последние дни он не работал и в ожидании выборов слонялся по центральной улице, ведя за собой тучу поклонников. А там на центральной улице была стоянка легковых извозчиков, тогда еще не было такси, и пассажиров возили в конных фаэтонах с поднимающимся верхом и с мешком сена пустым ведром сзади. На облучке первого в очереди Фаэтона сидел горой самый старый извозчик Саксон, в рыжем крестьянском зипуне и с одеялом на ногах. Он сидел и тихо напевал на мотив из одноименной опередки одну и ту же фразу наидиш Оба едера, мир исклант индисфис, что означает Оба едера у меня мерзнут ноги. У него действительно мерзли ноги даже летом от застарелого ревматизма, и потому он круглый год носил меховые сапоги и вдобавок накрывал ноги одеялом. Шел ему седьмой десяток, но он еще был в соку и работал, и так бы продолжал, возможно, до ста лет, если бы не война. Вообще-то его звали Авром Иче, а Саксон — это была кличка, с которой он, видимо, прямо появился на свет. И намекала она, должно быть, на сходство с библейским Самсоном. Фамилии его я никогда не слыхал, и, кажется, никто ее не знал. В паспорте, конечно, у него фамилия была записана, как у каждого нормального человека, но на нашей улице верили на слово, и фамилии, как говорится, не спрашивали. Саксон, так Саксон. Тоже неплохо. И надо же было, чтобы Саксону в тот день вздумалось остановить нашего народного кандидата Берла Арбитайла. — Это, кажется, вас мы будем избирать депутаты? — спросил он со своего облучка. И Берл Арбитайл имел неосторожность остановиться и кивнуть. Тогда Саксон задал следующий вопрос. — Это, кажется, вы чемпион мира по французской борьбе? Саксон говорил ему «вы», и это уже многим не понравилось. Берл Арбитайл второй раз застенчиво кивнул. «Интересно», — сказал Саксон, и, сняв с ног одеяло, стал слезать с от отчего Фаэтон накренился в сторону и чуть не упал на бок. На своих слоновых ногах он прошагал на середину булыжной мостовой и, отбросив на кнут, радушно протянул Берлу руку. «Дай пожать мне руку чемпиона», — сказал он при этом. И Берл орбитайло простодушно дал, и, как цирковые борцы в его руках, Так на сей раз он сам, в чем был, в новом, сшитом на заказ костюме и галстуке, тем же манером взлетел на спину Саксону и, описав в воздухе дугу, грохнулся лопатками на булыжник мостовой. Победа была чистой по всем правилам. Те, кто был рядом, стояли потрясенные и не могли даже слова сказать. Чемпион мира лежал поверженный на мостовой. Саксон отряхнул ладони и даже вытер их обзепун. — Так кто же тут чемпион мира по французской борьбе? — спросил он заинтересованно и обвел взглядом всех, будто ища в толпе чемпиона. На булыжнике лежал экс-чемпион, но заодно лежал и народный кандидат. И это чуть не имело потом серьезные последствия. Саксона отвели в участок и продержали три ночи, и хотели уже пришить политическое дело. Спасло его только то, что он был стар и абсолютно неграмотен, а также и то, что сам кандидат депутаты Берл Арбитайло хлопотал за него и грозил, что не будет баллотироваться, если Саксона не выпустят. Все кончилось благополучно. Саксона выпустили и он сам отдал свой голос за Берла Орбитайла, И берло Орбитайла победил на выборах единогласно, тем более, что конкурентов у него не было. И все бы вообще хорошо закончилось, если бы не два обстоятельства. Первое – это то, что очень скоро стали снова ловить врагов народа и нещадно их истреблять. В нашем городе забрали всех выдвиженцев, каждого, кто высунул нос чуть дальше, чем все. Из заслуженных людей судьба обошлась хорошо только с двумя на нашей улице. С моим дядей Симхой-кавалерчиком, потому что он был такой тихий и незаметный, что о нем попросту позабыли. И с легендарным героем гражданской войны, Иваном Жуковым, потому что он никуда не выдвигался, а был простым сторожем в саду кустарей, и был все время так пьян, что его даже гадко было арестовывать. Берл Арбитайла, который мог бы жить как нормальный человек, имел несчастье стать депутатом, и его пришли арестовывать одним из первых. Когда его брали ночью, то люди рассказывают, что восемь сотрудников государственной безопасности были изувечены так, что им никакое лекарство потом не помогло. А Берлар Арбитайла пропал. И никаких следов до сих пор отыскать не могут. В руки НКВД он не дался. Это мы знаем точно. Потому что НКВД потом отыгралось на всей его семье и всех, кто носил фамилию Арбитайла. Вывезли в Сибирь, и они в наш город больше не вернулись. А где сам Берл, никто так и не знает. Когда я встретил много лет спустя одного моего земляка, оставшегося живым после войны, и мы с ним разговорились за жизнь, о том о сем, вспомнили чемпионат мира по французской борьбе, и он, человек неглупый, каждый день читающий газеты, высказал мысль, что снежный человек, которого, если верить газетам, обнаружили в горах Тибета, возможно, и есть некто иной, как Берл Арбитайла, который там, в Тибете, скрывается до сих пор от НКВД, не зная, что Сталин уже умер и Хручев всех реабилитирует посмертно. Возможно, что он шутил, мой земляк. Весьма возможно. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды. А теперь второе обстоятельство. Что стало дальше с Аксоном? Он погиб на войне, не на фронте. Кого это посылают в 70 лет на фронт? Но погиб он, как человек, достойно, как и подобает жителю инвалидной улицы. Когда к нашему городу подходили немцы, и население пешком убегало от них на восток, Саксон запряг своего коня Фаэтон и нагрузил его детьми. Говорят, он усадил человек 20, одного на другого, так что во все стороны торчали руки и ноги. Взял вожжи и пошел рядом, хоть ходить ему было трудно из-за болезни ног, но если бы он сам сел, не хватило бы места детям, и конь бы не мог вести так много. Этот фаэтон двигался в толпе беженцев по шоссе, когда налетел немецкий Шмидт и из пулемета стал расстреливать толпу. Одна из пуль попала в коня, и он упал в оглоблях и откинул копыта, Но зато и Саксон, и дети Фаэтоне остались невредимы. Когда самолет улетел, Саксон распряг мертвого коня, оттащил в шоссе, чтобы не мешал движению, сам встал во оглобли и потащил не хуже коня Фаетон, полный детей. Говорят, он тащил так километров пять, ни разу не сделав остановки, пока снова не вернулся тот самый мистер Шмидт. И не открыл огонь. В Саксона попало несколько пуль, И он замертво упал во глоблях И так и остался лежать. Оттащили ли его с шоссе И похоронили в поле, я не знаю. Сомневаюсь, людям было не до того. И потом, что поднять Саксона земли, Нужен был десяток силачей с нашей улицы, А их среди беженцев не было. Они были на фронте, и все до одного погибли там. Немножко грустно стало, верно? Ничего не поделаешь. Нельзя всю жизнь смеяться. Теперь я вас спрашиваю. Скажите мне вы, как разобраться в одном? Кто же действительно был в том году чемпионом мира по французской борьбе. Официально берл арбитайла Ясно и понятно. Но неофициально Мы же с вами знаем, что с ним сделал Саксон. Легенда пятая. Все не как у людей. «У нас все не так, как у людей», — говорила моя мама и была очень близка к великой истине, которую человечество все никак не хочет замечать. Судите сами. Две тысячи лет человеку говорят, что он лишний, чужой, и ему нет места на земле. А чтоб он не заблуждался относительной искренности этих слов, его постоянно бьют, грабят, плюют в лицо, Время от времени режут и даже жгут на кострах. Любому нормальному человеку уже давно стало бы ясно, что пора кончать, как говорится. Поиграли и хватит, и надо уступить всему миру, если уж так настойчиво просят тебя убраться с этого света. Но у нас все не так, как у людей. Мы не только продолжаем жить, раздражая человечество до белого коленя, но плодимся и размножаемся, и даже порой отпускаем шуточки, которые потом с удовольствием повторяют остальные люди, и, посмеявшись вдоволь, в хорошем настроении, начинают точить ножи, предназначенные для наших шей. Моя мама, когда говорила эти слова, ничего не хотела обобщать. Она имела в виду конкретный пример, то, что случилось на инвалидной улице, вернее, на нашем дворе, а если быть еще точнее, в нашей семье. Ну, припомните сами, как это бывает у людей. Скажем, получает жена похоронное извещение, что ее муж такой-то и такой-то погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей социалистической родины, и ей, как вдове, назначается пенсия. Казалось бы, все ясно, яснее не скажешь. Что делают в таких случаях люди? Плачут, рвут волосы на голове, жалеют несчастных детей, которые отныне будут называться сиротами, и очень переживают, что от покойного супруга не осталось даже фотографической карточки, чтобы дети, а потом внуки могли увидеть, от кого они произошли. Проходит время, и все забывается. Как говорится, жизнь берет свое. И мужа вспоминают лишь раз в месяц, когда получают пенсию, потому что она очень мала, и на нее не проживешь. А покойник не догадался хоть что-нибудь оставить своим наследникам, даже своего портрета. Проходят годы, и все забывается. Как будто так и надо, и удивляться тут нечему. У нас же все не как у людей. Начало, правда, было такое же. И похоронное извещение, и плач, и никакого портрета, и пенсия, на которую не проживешь. А конец даже близко не похож. Наберитесь капельку терпения, а потом вам я все объясню. Или другой пример. Женщина-мать, причем еврейская мама, своими глазами видит, как ее ребенок, ее единственный сын, отличник учебы не способный выговорить хотя бы одно ругательство, прямо у нее на глазах погибает от взрыва бомбы. И его, который только что был жив в своих коротких штанишках и кожаных сандалиях на босу ногу, буквально разрывает на куски, и от него ничего не остается, кроме матроской шапочки с надписью «Аврора на ленте», которую взрывной волной бросает маме прямо в руки. Ну, скажите сами, может после этого женщина выжить и остаться нормальной? Вы можете мне ответить в редких случаях «да», и я с вами соглашусь. Но если я вам расскажу, чем все это кончилось, и вы, придя в себя от удивления, все же попытаетесь убедить меня, что и после этого можно не сойти с ума, тут уж я с вами, извините, не соглашусь. А если соглашусь, то при одном условии. Только человек с инвалидной улицы может это пережить и не свихнуться, и даже считать, что все идет как положено, потому что мы из другого теста, и у нас все не так, как у людей».